но был по-прежнему бодр, подвижен, готов на любые военные и ольковные авантюры. Человеколюбие не ведал, смеялся над правилами государственного нравоучения, не искал любви, довольствия страхом, в пирах отличался трезвостью и, подобно Ольгерду, не пил ни вина, ни крепкого меда, но любил жен. Карамзин. Единственным, пожалуй, что доставляло ему душевную боль, было отсутствие наследника. Княгиня Анна после темной истории в Мейнбургском замке, когда она при весьма загадочных обстоятельствах и не без участия лекаря Гитрала лишилась ребенка, потеряла вкус к жизни, как верная жена, она вслед за Витовтом приняла католичество, однако чисто любивые планы неугомонного мужа оставляли ее равнодушной. Она медленно, наверно замыкалась в себе. Однако сердце ее ныло, сжималось, когда она видела, как русские люди бегут из великого княжества. Болело, когда православные храмы отдавались в руки пришлых лавкачей, которые открывали церкви лишь тогда, когда прихожане собирали для них запрошенную сумму. Княгиня Анна к тому же остро чувствовала свою вину за измену. В отцов из головы ушла в дела благотворительности и в религию ежедневно и по несколько раз молясь деви заступницы в костел. Ее стараниями был выстроен в 1389 году прекрасный Веленский собор Святой Анны, подлинная жемчужина средневекового зодчества творений европейских архитекторов Яна Пурбаха и Радека. Не знаю, как вам, но мне этот великолепный храм, от лицезрения которого приходили и будут приходить в восхищение миллионы людей со всего света, отчего-то представляется бессмертным памятником удивительной русской женщине, чья тоскующая душа разрывалась между любовью к мужу и глубоким христианским несогласием с тем, что он делал. Но ее совета в державный князь давно уже не слушал, и она искала утешение в молитве и редких встречах с дочерью. Как часто Софья Витовтовна виделась с родителями, неизвестно, но от летописцев не укрылся ее преезд в Литву в 1399 году, когда они гостили недели две и увезла она от родителей в подарок несколько православных икон. Сообщение это, прямо скажем, поразительно, если учесть, что и отец ее и мать приняли католичество, а у католиков, как известно, икон в обычном понимании этого слова нет. Остается предположить, что даренные иконы были числа тех, что исчезли из закрытых и поруганных церквей и потаяны в княжеских подвалах. Но совсем не как церковные ценности, а на случай, скорее, экзотического подношения. Мало ли какой публики наезжала в Вильню. Из дальнейшего о княгине Анне известно немногое. В 1400 году посещала храмы в Пруссии, значит, время от времени выезжала за границу. Судя по всему, старалась удержать мужа от излишнего рвения в военных походах против Руси, где подрастали внуки. 31 июля 1418 года в троках Тихо отошла к господу воздадим же вечную память ее и страдавшиеся душе глава 23 дадим слово скептикам нет видимо мы нынешние люди прошлого слеплены все-таки из разного теста Сколько не чусь, я, хоть убейте, не могу понять, почему, став или Литвы, Витовт не посвятил себя ее процветанию и делал все, чтобы отхватывать все новые земли у Руси и без того выбивающейся из сил, да к тому же имеющую другую религию. Я перечитал десятки исследований и пытался разобраться в самых разных мнениях, пока не наткнулся на любопытные... Разъяснение видного историка Платонова, который вслед с другими западными исследователями предполагал, что литовские племена некогда занимали территории